Глава двенадцатая. Поблизости никого не было. Здание Академии Серелок каменной громадой вдалеке, украшенное зеленью подстриженных кустиков, частично открывался вид на тренировочную площадку, где совсем недавно мы с принцем схлестнулись в поединке. Неподалеку была вытянутая постройка, наполовину утопающая в земле и поросшая мхом на крыше. «Так!» Никого не отыскав взглядом, обернулась я к дикому саду и протянула. «Так, и что мне дальше делать?» «Задачка!» Я не была настолько отчаянной, чтобы пробираться в непроходимые заросли. Мне здесь стоялось неплохо. Из глубины рощи вновь раздался протяжный вой, леденящий душу. Я передернула плечами и покачнулась назад. «Зачем здесь присматривать? Колючие кусты?» покрытая жухлой листвой земля, скорее всего, очень сырая и вдобавок хлюпающая. Неудивительно, что за садом некому приглядывать. Вспомнились слова Шая о бырлингах, которым дикие кошки в подмётке не годились. Зачем держать на территории Академии столь опасных хищников? Может, попроситься на другую работу? малодушно произнесла я. Идти внутрь не хотелось. В голове нашлась Тысяча и один предлог, чтобы остаться здесь или вернуться в свою комнату. Меня словно бросили на корм неизвестности. Кочевницу не жалко. Я вновь зазиралась. Заметила шевеление в темноте окна на втором этаже академии, но не придала этому значения. Там много людей, которые могли пройти мимо. Хватит. Собралась я, сжала кулаки и зашагала к саду. Приблизилась к первым деревьям, запрокинула голову, чтобы рассмотреть массивные растения, сначала показавшиеся не настолько большими. Будто на это место наброшена колдовская иллюзия, скрывающая реальную картину. Сейчас же она не действовала. «Откуда вы такие выросли?» — пораженно произнесла я, и ветви со скрипом колыхнулись, будто отвечая. «Шепчущая роща?» Я недоверчиво прищурилась, потянулась рукой к шершавому стволу. Судя по рассказам Шойна, в нашем мире существовали необычные леса или, как в данном случае, рощи, которые могли разговаривать. Ходили легенды, что дело в древнейшем проклятом народе, который стал деревьями, но не потерял души. В таких местах сила била ключом, изменяла все до неузнаваемости, была источником и отравой, полностью управляла каждой травинкой и букашкой и не подпускала к этому процессу постороннего человека. Вдох, я закрыла глаза, перед внутренним взором пронеслись картины. Я увидела залитый светом лес, пышущую зеленью листву, короткую травку, паутинку с бисеринками росы и логи с длинными рогами, важно прохаживающегося между кустами. Природа в своей первозданной красе. Возник новый образ — поляна. По ее краям торчащие с земли острые камни, словно зубы в раскрытой пасти гигантской хищной рыбы. Среди них гулял ветер, летали мотыльки. Красиво. Вот только чего-то не хватало. Стоило об этом подумать, как сад показал новую картину, где от самого центра поляны бежала черная колючая лоза. Она покрывала камни, плелась по земле. Велась по толстым стволам деревьев, отравляя их. Жалобно трещала кора, листья желтели и опадали. Звери покидали это место, а еще воздух дрожал, словно взнойный день над раскаленным песком. Я отдернула руку. Снова послышался протяжный вой, стало не по себе. Я отошла, наблюдая, как с каждым новым шагом меняются размеры рощи. Издалека она выглядела менее приветливо, словно намеренно отталкивала от себя случайных прохожих, чтобы тем не взбрело в голову заглянуть внутрь. Непроходимая, мрачная, пугающая. «Загляну-ка я лучше в библиотеку», снова произнесла вслух и решительно отправилась к академии. Что значили те образы? Зачем мне показали их? Благополучно отыскав царство тишины и пыльных книг, где за свою сознательную жизнь я бывала от силы раз десять, поздоровалась с библиотекарем. Мы с Шойном заглядывали в городское книгохранилище в Артаре, Дуэнге и заснеженном Корбе. Иногда без знаний никак. То требовались рецепты согревающих зелий, то картографические чертежи, то сведения о недавно повстречавшемся животном, источающем жуткое зловоние. после встречи с которым весь лагерь полег с желудочными коликами. Случалось, что из-за бушевавших искажений мы попросту отсиживались за укрепленными стенами, а чтобы не тратить время впустую, на пару дней обосновывались в библиотеке, изучая миары и способы их уничтожения. Это было познавательное времяпрепровождение, продуктивное. Я протянула пропуск к библиотекарю и вскоре получила на руки три тяжелые книги. И как их нести?» Я обреченно посмотрела на них, хранящих в себе ценные сведения о том, с чем мне в ближайшее время придется столкнуться. Подвигала верхнюю. «Видимо, мне предстоит бегать туда-сюда». «Помочь?» Я обернулась и наткнулась на нахальную улыбку Георда Раунека, который облокотился на высокий стол выдачи. «И что ему здесь нужно?» «Забежал за книгой, но решил прийти на выручку малознакомой кочевницы?» «Маловероятно. Он в столовой Зиану обстреливал с густками силы потехи ради. Что уж говорить обо мне?» «Одна ты все не донесешь. «Спасибо, откажусь», — сказала, но колдун без лишних разговоров подхватил две книги и направился к дверям. «Мне ничего не оставалось, как взять третью и поспешить следом». «Что тебе нужно?» «Ничего». Я по доброте душевной, подмигнул Георд. Не надо. На меня твои приемчики не подействуют. Просто говори, с какой целью прицепился, а потом оставь книги и уходи. Хочу поухаживать за красивой девушкой. Что здесь непонятного? Неудачная попытка, поморщилась я. У, -у, -у кто-то недооценивает свою внешность! Игриво подергал он бровями и вдруг, наклонившись ко мне, послал воздушный поцелуй. «Не беспокойся, ты мне подходишь!» Я промолчала по поводу его завышенной самооценки. Не то чтобы он не был симпатичным, нет, даже наоборот, весьма привлекательным. Вихрастые, смолистые черные волосы торчали во все стороны, открытый карий взгляд наводил на мысль, что этот колдун, хоть и шалопай, способный на гадкие пакости, но в душе имелась капелька доброты и даже милоты. Вот только сама подача хромала. С неуемной энергией, стремительным шагом, живой мимикой, он явно был концентрацией проблем для окружающих. «Кажется, у тебя сейчас должны быть занятия», — оттолкнула я от себя боевика. «Не хочется, чтобы из-за тебя были неприятности». «Не будет. Я просто помогу». Пришлось поджать губы и смириться. «Нет, верить во внезапную доброту я точно не собиралась. Но и отказываться от помощи уже не хотела. Пусть несет, мне же проще. Потом, даже если потребует плату, я откажу, а нечего навязываться. Сначала заключаются сделки, уже после выполняется работа, не наоборот». Георд всю дорогу не умолкал. Он рассказывал о незнакомом мне преподавателе по боевому колдовству и занятном случае на вчерашней практике. Один неумеха не справился с грозовой молнией и вместо цели ударил сокурсника прямо в макушку, а потом клялся, что делал все правильно. Пострадавший сейчас лежал в лекарском зале с черной шишкой на голове. Виновник же наказан на две недели. — А как долго ты продержалась против наследника? Словно невзначай поинтересовался колдун, когда мы добрались до моей комнаты. Я неопределенно дернула плечами, открыла дверь. «Больше минуты? Клади книги на стол». «А у тебя тут мило», — закивал Георд, осматривая сдержанную обстановку, выполненную в песочных тонах, и прочел название верхнего справочника. «О, так тебя в дикий сад назначили? Я-то думаю...» Почему твоего имени в списках нет? Все, спасибо за помощь. Не отреагировала я и даже не стала задавать встречные вопросы. О, и это вся благодарность. Чего еще ты хотел? Поцелуй там, спасшему тебя от ноющей боли в спине, боевику, упер руки в бока Геурд. Ну или рассказ, что произошло на тренировочном полигоне. Он отыскал взглядом стул. поставил его посреди комнаты и уселся лицом к спинке. «Кажется, ты меня с кем-то перепутал, Георд. Спасибо за помощь и покинь мою комнату». «Да ладно, не жмись, все нормально. Иди сюда, милашка», — сказал он и бросил на меня прочный льдисто голубой аркан. Тот сжался вокруг моего тела, захватив руки. Я почувствовала кожей обжигающий холод. Боевик потянул на себя, заставил сделать шаг к нему второй, третий. Когда оставалось совсем немного, я подцепила пальцем колдовской жгут, натянула, порвала. Быстро намотав на кисть обрывки, ступила к непонимающему отказа боевику и моментально прижала ладонь к его щеке. Он дернулся от воздействия собственноручно созданного льда, но вместо того, чтобы вскочить и убежать, выдохнул восхищенно. Вау! От неожиданности я покачнулась назад, стряхнула с себя остатки материализованной силы, отошла под непрерывным взглядом карих глаз. Нормальной реакцией был бы испуг, или агрессия, ведь я обожгла льдом ему щеку. Вон красный след остался, но его губы растянулись в такой безбашенной улыбке, что мне стало не по себе. И что с соседями не так? Горожане одним словом, ненормальные какие-то. Притом все поголовно. «Научишь?» — окончательно выбил он почву из-под моих ног. Это говорил человек, создавший ледяное лассо. Не то чтобы я ничего такого не умела, но практики маловато. У меня получались нити из древесины, они соединялись в веревку, но достаточно хлипкую и непрочную. Здесь же было достаточно прочное колдовство из непригодного для плетения материала. «Тебе пора!» — распахнула я дверь и махнула рукой, показывая, в каком направлении двигаться. Георд поднялся, поравнялся со мной. Просияв хулиганской улыбкой, словно пакость какую задумал, колдун покинул мою комнату, на прощание сказав, «Еще увидимся». «Непременно!» — согласилась я тихо и обвела взглядом выделенное мне жилье. «Ничего, все временно!» Мне так или иначе придется общаться с людьми, нужно привыкать. Подпускать близко к себе никого не стоит, чтобы случайно не выдать свои тайны, а вот завести обычные знакомства, приятельские, на грани взаимного интереса вполне можно. Я сразу подумала о Зиане, которую намеренно оттолкнула утром. Следовало быть с ней помягче. Девушка хорошая, сразу видно, а я с ней повела себя грубо. С такими мыслями я подошла к столу, раскрыла первую книгу, пролистала, останавливаясь на картинках. Здесь были изображены редкие животные. Страшные, милые, опасные и не очень. У каждого были свои особенности. Везде имелись пометки, сколько их в мире осталось. С короткими названиями и такими, что выговорить сложно. Я настолько увлеклась, что пропустила обед И очнулась ближе под вечер. Дохлые рогзи. Отработка.